Морфология. Морфология – раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи. В этом разделе изучаются формы слов и их грамматические значения. К именам относятся имена существительные, имена прилагательные, имена числительные. Эти части речи объединяет изменения по падежам. Имена обозначают предметы, признаки, количество. Глаголы обозначают действия. Местоимение указывает на имена, но не называет их. Постоянные морфологические признаки характеризуют слово как часть речи. Непостоянные признаки показывают, как изменяется данная часть речи. Часть речи – группа слов, имеющих общее смысловое значение, обладающих своими морфологическими признаками и выполняющих в предложении определенную синтаксическую роль. К самостоятельным частям речи относятся имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория, состояние. К служебным частям речи относятся предлог, союз, частица. Особая часть речи – междометие.